Глава 65. Дистресс и кризисные состояния. Эмоциональный дистресс. Еще одной трудностью, часто возникающей во время обсуждения проблем в рамках основной части терапевтической сессии, является выраженный эмоциональный дистресс клиента, который препятствует совместному обсуждению и решению проблем равно как и выявлению и изменению, связанных с этими проблемами, когниций. Действительно, клиент может быть настолько сфокусирован и зациклен на болезненных эмоциях или симптомах, что не видеть за ними порождающих их искаженных мыслей и поддерживающих эти симптомы действий, и явно или подспудно требовать от терапевта избавить, волшебным образом, его от эмоционального и соматического дискомфорта. Как замечают Макфар и Уолтман, нарушение эмоциональной регуляции приводит к поляризирующему мышлению, когда никакая альтернатива вообще не учитывается. Иными словами, когда человек эмоционально переполнен, никакого познания и обучения не получается. В этом случае терапевту необходимо проявить эмпатию к эмоциональному состоянию клиента, и предложить ему обсудить менее значимую проблему. Мне очень жаль, что высокий уровень тревоги не позволяет вам сейчас фокусироваться на выявлении мыслей. Как вам кажется, можем ли мы отложить обсуждение этой проблемы и поговорить о другой? Кризисное состояние. Если клиент находится в кризисном состоянии, например, имеет активные суицидальные мысли, или демонстрирует поведение, которое может привести к нанесению вреда другим людям. Терапевту необходимо оценить риски и подобрать интервенции, ориентированные на стабилизацию состояния клиента и снижение вероятности рискованного поведения и его негативных последствий, вплоть до предупреждения потенциальных жертв клиента или обращения в скорую психиатрическую помощь или полицию. Чем критичнее состояние клиента, тем более директивную позицию стоит занимать терапевту. Настойчивость и конкретика при указании на необходимость осуществления интервенций, использование закрытых вопросов, активная поддержка клиента и так далее. При этом терапевту важно сохранять внешнее спокойствие, даже если оно отсутствует, и действовать так, как будто критическая ситуация находится под его полным контролем. Профилактика рискованных действий клиента При необходимости терапевту следует увеличить доступность обращения клиента к нему во время возможного ухудшения состояния, обеспечить зафиксированной на копинг-карточке контактной информации кризисных служб, определить действия или людей, к которым клиенту нужно обратиться при ухудшении состояния, чтобы отсрочить импульс к совершению рискованных действий, а также поручить клиенту или его родным и близким обеспечить безопасность окружающей его среды. После окончания сессии терапевту следует поинтересоваться у клиента его планами на ближайшее время и в случае их отсутствия помочь разработать план полезных действий. При работе с клиентами в кризисных состояниях терапевту также важно обратиться за помощью и обратной связью к более опытным коллегам в рамках личного общения или супервизии. Супервизия – встреча коллег-специалистов в области психологического здоровья для обсуждения сложных клиентских случаев. Чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние, и получить рекомендации по дальнейшей работе с такими клиентами. Наконец, во время работы с клиентами терапевту полезно спрашивать себя, тревожусь ли я по поводу какого-либо конкретного клиента сильнее, чем по поводу остальных.